Глава 18. Яна. Отщелкиваю затвор, поворачиваю ручку, приоткрываю дверь и понимаю, что поторопилась и нарушила главное обещание. Открыла дверь, не посмотрев в глазок. Резко дергаю ручку на себя, но поздно. Дверь широко распахивается, и Сева с огромным букетом малых роз в руках перешагивает через порог моей квартиры. «Привет!» — в полголоса произносит он смотрит мне в глаза и едва заметно улыбается. «Здравствуй», — отвечаю полушепотом. С души словно бетонная плита сходит. В своих самых страшных мыслях я думала, что бандиты искалечили Севу или того хуже. Я думала, что больше никогда на свете не увижу его. От этой мысли сердце сжимается и обливается кровью. Но, к счастью, мои дурные мысли остались лишь дурными мыслями и с ним все хорошо. Горький на вкус ком слез встает посреди горла, а по позвоночнику пробегает обжигающая кожу капля пота. «Зачем он пришел? Что ему от меня нужно? Разве мы не договорили, и между нами еще остались какие-то недомолвки?» Впрочем, недомолвки в самом деле остались. «Позволишь зайти?» Первым разрывает повисшее между нами молчание. По-моему, ты уже зашел без разрешения. Произношу на выдохе и смущенно отвожу взгляд в сторону. Прости, улыбается на одну сторону. Это тебе. Протягивает мне в руки огромный букет алых роз. Цветочный аромат наполняет комнату. Губы невольно поджимаются. Как же давно никто не дарил мне цветов. Последний букет я получала от сотрудников на свой прошлый день рождения. Зачем ты пришел? Произношу на выдохе горькие на вкус слова. Честно признаться, разговаривать и ворошить прошлое нет ни сил, ни желания. Если он пришел, чтобы вешать мне лапшу на уши и говорить, как он любит меня, то лучше ему уйти сразу. «Поговорить», — тихо произносит он и заглядывает мне прямо в глаза. Сердце сжимается от боли. Именно таким взглядом мерзавец смотрел на меня много лет назад но сейчас я знаю, что в его, казалось бы, честных глазах нет ни единого намека на искренность. Его взгляд такой же лживый, как и его обладатель. Нам не о чем разговаривать. Я сказала все, что только хотела. Отвожу взгляд в сторону и кусаю губу так сильно, что во рту проступает привкус крови. Яна, я все вспомнил. Абсолютно все, тихо произносит он и, сделав шаг в мою сторону, берет меня за руку. Я виноват перед тобой. Я совершил непростительный проступок, но, к сожалению, иначе поступить я не мог. У меня просто-напросто не было другого выбора». «Не было другого выбора?» Глаза застелена от пелена слез. «Я ждала извинений, ждала глупых оправданий, но нет. Калмогоров пошел по пути меньшего сопротивления и решил обвинить во всех своих грехах ситуацию». «Не было. Тихо произносит мерзавец и поглаживает мои ладони точь-в-точь, точь, как делал это много лет назад. «Уходи!» — вырываю свои ладони из его захвата. «Нам не о чем разговаривать. Все, что ты только хотел сказать, ты сказал четыре года назад. А твоя Дианка добавила, распотрошила и унизила меня. А ты рядом стоял, молчал и поддакивал». Слезы бурным потоком начинают катиться по моим щекам. Зачем он пришел? Он хочет довести меня, хочет, чтобы я, вспоминая прошлое, рыдала горючими слезами и изводила себя. Если да, то его план сработал. Раны, оставленные изменой на моем сердце, болят и неистово кровоточат. «Я не так плох, как ты думаешь», — громко сглатывает. «Я лишь хотел казаться мерзавцем». «Я лишь играл роль самого ужасного человека на свете, но на деле я таковым никогда не являлся». Ухмыляется своим мыслям. «Я никогда не изменял тебе. Все, что я наговорил четыре года назад, ложь. Мне сейчас не показалось, или он в самом деле сказал, что не изменял мне, и что у него не было никакой любовницы? Он что, меня совсем за дуру держит, да? Я ожидала услышать от него многое но точно не такой откровенный бред. «Сева, не надо! Уходи!» Толкаю его в грудь. Приблизительно пять лет назад я начал получать анонимные послания с угрозами. Достает из внутреннего кармана небольшое письмо, составленное из букв вырезанных из журналов. Такие обычно любят в боевиках и криминальных детективов использовать. «Посмотри, пожалуйста!» Протягивает письмо мне в руки. «Калмогоров, ты заигрался. Ты мелкая сошка. Твоя песенка давным-давно спета. Готовь себе место на кладбище». Читаю вполголоса и совершенно ничего не понимаю. «Что, черт возьми, это значит? Что это за бред такой?» Калмогоров окончательно сошел с ума и решил поиграть в детектива. «Таких у меня сотни. И бумажные, и электронные». Один раз даже баллончиком под окнами бизнес-центра написали. Ухмыляется, пожимает плечами и продолжает говорить. Я думал, это полный бред. Шутки какого-то отчаянного сумасшедшего. Но в один момент я понял, что ситуация гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Сердце начинает колотиться, как заведенное. Да что, черт возьми, он несет. Неужели он думает, что я поверю в такой бред? Да это невозможно. Сейчас далеко не девяностые, и бандиты на улице не угрожают смертельными расправами и не убивают друг друга среди белого дня. Неужели ты считаешь меня такой наивной? Неужели ты думаешь, что я настолько доверчива, чтобы поверить в эту нелепость? Ты вырезал аппликацию, полагая, что этого достаточно, чтобы я простила твои измены и приняла тебя, будто ничего не произошло? Если ты действительно так считаешь, У меня для тебя плохие новости. Ты ошибаешься.